Способы толкования. Это... Определенные темы, приемы толкования, которые используются для уяснения смысла правовой нормы и выявления воли законодателя, выделяются следующие способы толкования. Грамматическое толкование – это уяснение смысла правовой нормы путем грамматического анализа ее текста, структурной связи слов для выяснения ее смысла и содержания. Систематическое толкование – это уяснение смысла правовой нормы путем сопоставления ее с другими нормами, установления ее связи с ними, определение ее места в системе нормативно-правового акта. Логическое толкование это уяснение смысла правовой нормы с помощью мышления и законов логики. Данный способ толкования применяет различные логические приемы, например, дедукция, вывод правовых следствий из подписаний правовой нормы, метод от противного, анализ последствий при обратном порядке действий, заключение от меньшего к большему и наоборот, доведение до абсурда и другое. Четвертое историческое толкование это уяснение смысла правовой нормы на основе анализа, той исторической обстановки, в условиях которой она была принята. Данный способ толкования. Применяется тогда, когда для раскрытия содержания нормы требуется ее сопоставление с ранее действующей нормой, анализ материалов, связанный с ее разработкой.